говорил о гражданстве, управлении, о, о государе и его обязанностях к подданным. Петру не досталось такого учителя. Место Семёна Полоцкого или Лертищева для него заступил голландский мастер со своими математическими и военными науками, с выучкой столь же мастеровой и технической, как зотовская, только с другим содержанием. Прежде при Зотове была занята преимущественно память,